Глава тридцать «Ты перестанешь смотреть на меня так?» Брайан несколько раз моргнул и сосредоточил внимание на Эллисон. Она скрыла тревожную улыбку. «Ты совсем не ешь», — заметил он. Эллисон посмотрела на тарелку с хлопьями, борясь с тошнотой и комом в горле, который никак не исчезал. Даже любимый чёрный кофе не был способен хотя бы немного облегчить её страдания. «Не хочу есть». На кухню как раз зашла Сэм с листком бумаги в руках. По её стремительным действиям не было понятно, кому она шла. В конечном итоге лист положили перед Эллисон. «Что это?» Чёрным углем на бумаге вокруг большого круга развивались линии. «Один из детских рисунков Британи. Я попросила у неё сегодня». Эллисон провела пальцами по чёрным линиям. Он напоминает. Девушки одновременно вытянули руки. Прошлой ночью их связь с силой Лукстеры окончательно укрепилась. Две сферы перебрались на руку Эллисон. Катрина сказала, что до последнего испытания девушки будут носителями одинакового количества сфер. Перед использованием Лукстеры Сэм и Эллисон Придётся либо самим решить, кто примет силу, либо позволить судьбе выбрать. Неизвестность немного пугала, но Эллисон заставляла себя не думать об этом сейчас. Сначала им необходимо собрать все сферы. Сэм коротко рассказал о детстве Британи, странных рисунках и возможном влиянии Дэниела на всё. Катрина не очень хорошо отнеслась к роли Британи. Она считает, что Бри — порождение зла, от которого необходимо избавиться. «Катрина действительно так сказала?» — удивилась Эллисон. Сэм кивнула. «Я знаю, что вы общаетесь в своих мыслях». Девушки прервали диалог и посмотрели на Брайана. «Хочешь знать, почему я нервничаю?» — спросил он у Эллисон. «Ваш новый друг, наблюдатель, считает, что брезло, что моя настоящая сестра умерла при рождении». Интонация, с которой он произнёс «наблюдатель», выдала все его эмоции. Элисон и Сэм понадобилось всего несколько минут, дабы убедить своих друзей, что Катрина не опасна. Они привели доказательства, рассказали всю историю, объяснили, какую роль Катрина играла в их жизнях. Им поверили, но Катрина всё равно старалась меньше попадаться на глаза остальным, особенно Брайану. В начале их отношения развивались ровно, но после слов Катрины насчёт Бри всё изменилось. «Интересно, какую роль Аргос отвёл Бри?» — задумалась Эллисон. «Вероятно, что не последнюю», — добавила Сэм. Их разговор прервали поспешные шаги. Британи влетела на кухню с мокрыми волосами и испуганными глазами. В руках она зажала мобильный телефон. «Это Сара!» Сэм взяла телефон и включила громкую связь. «Что? Сэм, происходит что-то странное». Эллисон отодвинула лист с рисунком, услышав напряжение в голосе Сары. «Рассказывай», — сказала Эллисон. «Здесь повсюду странный чёрный дым, который вижу только я, и много келумов», — через помехи сообщила Сара. На этих словах на кухню зашла Катрина. Она осталась стоять в проёме и ловила каждое слово Сары. «Я чувствую странную дрожь, а ещё...» Эллисон услышала второй голос. Почему-то она вздохнула с облегчением. «Ты видишь это?» — спросил Дэйв у Сары. «Что у вас там происходит?» В трубке что-то зашуршало. Потом голос Сары снова проник в кухню. «Не уверена, что понимаю. Просто говори, что видишь», — потребовала Сэм. «Это выглядит как слизь. Она поднимается по стене из дыма и... «Шевелится!» — закричал Дэйв. «Мать вашу! Оно шевелится!» Эллисон выхватила трубку из рук Сэм. «Сара, помимо тебя в университете есть кто-то ещё?» «Кто-то, кто знает правду. Кайла сегодня не было, но есть Мэдисон. Найди её!» — таким же приказным тоном сказала Эллисон. «Расскажи, что происходит!» «Но ведь она — земной хранитель. Она сообщит своему отцу, и хранители придут на помощь. Найди Мэдисон, и потом бегите оттуда, ты поняла?» «Поняла». Связь оборвалась. Присутствующие напряжённо переглянулись. Элисон пробежалась взглядом по всем, но на Сэм задержалась. «Дым. Слизь. Тебе это ничего не напоминает?» «Нашу поездку в Терру». Сэм сложила руки на груди. «Это безумие. Как ад мог проникнуть в самый центр города прямо под носом хранителей?» «Почему именно это место?» спросила Бри. Она положила руки на плечи Брайана, пока тот сидел за столом и хмуро смотрел на телефон. «Потому что оно связано с Эллисон и Сэм», ответила Катрина. Никто не успел спросить её, почему она думала так. Катрина стремительно покинула комнату, а телефон снова зазвонил. Приглашённый голос Сары совсем пропадал из-за помех. Но одно они поняли точно. Всё здание снаружи заволокло дымом. Все студенты и преподаватели заперты. Они все видят это. Они... Телефон замолчал. Сэм пыталась снова набрать номер Сары, но связь пропала. Элисон чувствовала накатывающую тошноту. Теперь она была вызвана не едой, а переживаниями. Оставив Бриттани и Брайана на кухне, девушки направились на поиски Катрины. Женщину они нашли во внутреннем дворике. На её лице читалась решимость и готовность к действиям, пока она чертила знаки на стене. «Мы покидаем Нью-Йорк. Прямо сейчас». Решив, что сопротивления не будет, Катрина вернулась к рисункам и вздрогнула, когда Сэм решительно заявила. «Мы отправляемся в университет». «Это очень плохая идея». «Катрина, Отпроник проник в Нью-Йорк. Вы не исправите это». Изель сказала, что ангелы спустятся сюда. Они будут слишком заняты борьбой с красами, чтобы следить за вами. Используйте эту возможность. «Ты прекрасно знаешь, что мы не можем так поступить. Мы не можем убежать. Там Сара и Дейв. Остальные студенты, которых надо спасти. Этим займутся ангелы и хранители. В словах Катрины был смысл, но ещё в них был страх. Почувствовав его на себе, Эллисон теперь отчётливо ощущала его в других людях. Ты предлагаешь не искать сферы. Ты предлагаешь бежать. Побег — не всегда плохое дело. Не в те моменты, когда на кону стоят жизни людей?» Катрина злилась. «Просто представь, что будет, если мы просто начнём искать сферы, не оглядываясь по сторонам. Сколько людей погибнет от наших действий?» спросил Элисон. «Ваши действия — гарантия безопасного мира!» «И что будет, когда настанет этот мир?» с вызовом спросила Элисон. «Какие люди придут туда вместе с нами?» которые потеряли своих близких или которые сбежали, даже не попытавшись бороться. «Девочки!» «Мы не оставим этих людей», продолжила Сэм. «Можешь попробовать привязать нас, силком затащить в портал. Но мы всегда будем стремиться к защите тех, кто не может защитить себя сам». Холодный ветер лишь придавал их словам весомости. Связь Сэм наконец-то достигла прежних размеров. Эллисон чувствовала, как эта связь разливается под кожей. Сейчас она чувствовала себя непобедимой. Катрина зарылась руками в волосы на затылке и покачала головой. «Мне кажется, что я только что пыталась убедить вас поступить так, как этого хотел Аргос. «Думаешь, это его затея?» — спросила Эллисон. «С нападением на университет. Он заинтересован в том...» чтобы вы продолжили искать сферы. Для него не составит труда организовать вам побег из Нью-Йорка». Катрина сжала губы так, что они стали белыми. Аргос уверен, что моё влияние на вас велико». Катрина тяжело вздохнула. «Я против этого плана. Но я верю вам. Так что давайте сделаем это». «Ты нам поможешь?» с надеждой спросила Элисон. «Да». Сара почувствовала, как что-то схватило её за руку. Холодная кожа пронзила тело тысячью разрядов. Она успела вскрикнуть, когда другая рука оттащила её назад. Мэдисон склонилась над студентом, который пытался напасть и коснулась пальцами тёмной кожи на его лице. Огненные волосы были заплетены в тугую косичку, небольшой кинжал в руках девушки — делал её похожей на воительницу. Сара перевела дыхание, когда Мэдисон посмотрела на неё. «Я увела вас с Дэйвом в безопасное место не для того, чтобы ты разгуливала по зданию. Я могу помочь тебе. Уходи в столовую к остальным студентам». Мэдисон не стала слушать Сару, развернулась и пошла дальше по коридору. Густой чёрный дым теперь застилал не только пол, но и половину пространства вокруг. Слизь стремительно покрывала стены и потолок. Запах гнили стал последним этапом перед тем, как все студенты резко смогли увидеть происходящее. Кто-то упал из-за дыма и больше не вставал. Кто-то поднимался, но был похож на того парня, который пытался напасть на Сару. Их кожа потемнела в нескольких местах, глаза были закрыты, но через опущенные веки можно было увидеть чёрную слизь, вот-вот готовую вылиться на щёки. Эти студенты больше не вели себя как люди. В коридорах стояла кромешная темнота. Но Сара всё равно видела Мэдисон по ауре. «Не иди за мной», — раздражённо сказала Мэдисон. Когда они вышли на лестничный пролёт, Мэдисон остановилась. «Если мы встретим Краса, то всё станет в несколько раз хуже». «Просто послушай меня и уходи». «Ты тоже послушай меня», — Сара указала вокруг себя. «Видишь, дым не касается меня. Я могу быть полезной. Ты не защитишь всё здание от этого дыма. Но я могу попробовать защитить тебя». Лицо Мэдисон разгладилось. Раздражительность сменилась удивлением. Впрочем, это продолжалось недолго. Мэдисон сильнее сжала в руках кинжал. ни звука». Сара кивнула. Они двинулись дальше, торопливо пересекая коридор за коридором, находили других студентов, спрятавшихся в лекционных залах и кладовках. Сара помогала Мэдисон определять, в какой части университета скопилась больше адской энергии. Никто из них не знал, что означают эти красные ауры. Сара ничего не могла поделать с плохим предчувствием. Энергия, исходила не от келумов. Их Сара могла почувствовать даже во сне. Ауры красов тоже не подходили. Их сила была ощутима, но не настолько. В здании находился кто-то, кто мог оказаться сильнее красов. «Где твой дружок?» — вдруг спросила Мэдисон. Они остановились недалеко от танцевальных классов, услышав шорох за дверью. Дышать с каждой минутой становилось всё труднее и труднее. Сара хотела опереться о стену, но частицы слизи уже затронули этот этаж. Неприятный булькающий звук, исходящий от стен, убеждал Сару стоять на месте. В столовой. В полутьме Сара смогла увидеть скептицизм в глазах Мэдисон. Она приподняла голову, преодолела расстояние между ними и одним из танцевальных классов, открыла дверь и вытащила человека оттуда. Дейв. Недовольно протянула Сара. «Ты обещал оставаться в столовой, а ты обещала, что больше не будешь оставлять меня позади». «Ты верно шутишь», — Мэдисон оттолкнула дэева в сторону Сары. «Я могу принять помощь Создателя, но человека проваливай в безопасное место». «И почему я должен слушаться тебя?» Мэдисон быстро оказалась рядом с дэевом и придавила его к противоположной стене. потому что я тоже могу прибить тебя, если захочу. Сара приготовилась расцепить их, но голова внезапно закружилась. Дым, который она вдыхала всё это время, сдавил лёгкие изнутри и начал выдавливать воздух наружу. Мэдисон заметила это, но не успела даже пошевелиться. У другой стены прогремел взрыв. Жаркая волна вдавила троицу в стену. Сара чувствовала, как осколки дерева впились ей в кожу. Боль была невыносимой, мучительно острой и, между тем, отрезвляющей. Сара открыла глаза от сильного стука в голове. На лице образовался густой слой пыли, грязи и чего-то мокрого. Кровь. Рядом лежал Дэйв, чуть дальше Мэдисон. Она слабо шевелила руками, хотя глаза её были закрыты. Стены, отделяющие их от лекционных залов, рухнули и превратились в море камней. Сара коснулась головы и медленно встала. Всё пространство вокруг заполнило чистая демоническая энергия, от которой было трудно дышать и даже шевелиться. Ноги Сары были изранены, тонкие ручьи крови стекали вниз. Живот скрутило от страха, от боли, от переполняемой энергии. Сара поднесла руку к лицу и увидела белые огоньки на пальцах. Её тело реагировало на что-то. Осталось понять, на что. Она подползла к Дэйву, нащупала пульс и громко вздохнула. Он был жив. Мэдисон тоже. Рыжие волосы и правая сторона лица пропитались кровью. В спине Сары кольнуло. Это чувство прошло по всему позвоночнику и задержалось у головы. Из-за шума в ушах Сара не слышала странные звуки со стороны лестничного пролёта. Она не видела двух мужчин. Точнее, одного. Другой уже был мёртв. Сара присела рядом с Мэдисон и постаралась скрыться за обломком стены. Оттуда она увидела, как человек со всей силы прижимал другого к стене. Он вдавливал его голову в стену так сильно, что она пошла глубокими трещинами. Хлюпающий звук жертвы раздавался пару секунд, а потом тело упало. Сара со всей силы прижала руку к рту. Она знала убитого. Фил. Тот самый парень, которого в начале курса унизила Сэм. Тот самый парень, который дольше остальных бегал за Крисом и потакал его прихотям. Он столько раз участвовал в издёвках над Сарой вместе с Бредди. Теперь... Он был мёртв, и Сара не знала, что чувствовала в этот момент. Когда вторая фигура обернулась, Сара не смогла сдержать крик страха. Бредди Он убил Филайпа». Сара смотрела на парня, своего друга детства, и не верила своим глазам. «Нет, это не он. Не может быть. У человека, стоящего недалеко от неё, были тёмные глаза без зрачков». Вся кожа на лице покрылась линиями, пульсировавшими с каждым тяжёлым вздохом. Сара переключилась на зрение Создателя и заплакала. Это был он. Брэди услышал эти звуки. Он развернулся и принюхался. Как раз в этот момент из густка тьмы на стене вышла темнокожая девушка в обтягивающем красном кожаном костюме и с трещинами на шее. Она подошла к Брэди. и положила свою руку ему на плечо. «Ты что-то увидел там?» Брэди продолжил стоять на месте, но девушка всё равно повернула голову в сторону Сары и улыбнулась. «Надо же! Создатель, земной хранитель и человек. Интересное сочетание». Сара попыталась призвать силу Создателя внутри. Именно тогда-то она и поняла, что незнакомка ждала этого момента. Девушка махнула в сторону Сары. «Приказ». Брэди заметил это и побежал. Звуки его шагов раздавались вместе с грохотом на улице. Сара успела подняться на ноги, ощутить невероятную слабость по всему телу, когда Брэди схватил её за шею и оттолкнул назад, прямо на острые обломки. Хрост в лёгких, адская боль в голове. Мольба прекратить никак не повлияла на Брэди. Он переступил через Мэдисон и со всей силы ударил Сару ногой в живот, когда она попыталась подняться. Прошу тебя, Брэди навис над Сарой и сдавил горло. Рот наполнился слюной, глаза заполнились слезами. Девушка попыталась пнуть Брэди, вырваться из его хватки. Из его рта вырывался нечеловеческий звук. Брэди. Среагировав на голос, он придавил Сару ещё сильнее. Кусок арматуры впился в кожу на икре, пока не проткнул её насквозь. Саре хотелось закричать, но второй рукой Бредди закрыл ей рот. Страх смешался с силой внутри. Энергия Создателя была готова вырваться, но Сара не знала, что нужно сделать. А потом она почувствовала, как дрожь проходит по всему телу. Вместо слёз В глазах появился чистый, ангельский свет, который стал всем, что видела Сара. Она закричала, схватила своими руками виски Бредди и выпустила что-то из себя. Белоснежный свет заполнил всё вокруг. Сара чувствовала, как он льётся из её глаз, переполняет её сердце, разрывает странные оковы, которые держат Бредди. Мокрые от крови руки отпустили Сару. Бредди хотела вырваться — но она не дала. Сара сильнее сдавила виски Бредди и продолжила выталкивать силу через себя. Волны света бурлили и колыхались в воздухе. Она почувствовала боль Бредди, замешательство демона и внутреннюю силу, которая могла разорвать голову парня за считанные секунды. Своей силой Сара оттолкнула Бредди от себя. Он упал на обломки без сознания. Девушка-демон — Наблюдающая за всем со стороны улыбнулась губами. "Занятно". Сара приготовилась, что она нападёт. Но девушка развернулась и прыгнула обратно в тень. На какое-то мгновение в разрушенном коридоре наступила тишина. Сара подползла к Мэдисон, когда та издала болезненный стон. "Мэдисон", прохрипела Сара. "Ты слышишь меня?" Девушка зашевелилась и медленно привстала. «Что? Что произошло?» Сара огляделась, хватит ли у неё сил, чтобы объяснить, и как правильно рассказать о том, что произошло с Бредди? Его тело больше не было покрыто чёрными линиями, а сам он не излучал демоническую сущность. Неужели Сара смогла избавить его от одержимости? Додумать эту мысль девушка не успела. В голове прояснилось, и она увидела, Две яркие точки, приближающиеся к университету. Они пришли. Эллисон бежала чуть впереди Сэм, останавливаясь на поворотах и осматривая дорогу. Мысли были ясными, движения чёткими. Энергия бурлила внутри неё, а страх за Сару и Дейва лишь разжигал внутренний огонь. Два месяца назад Дамина потушила его. Эллисон приготовилась использовать его снова. Они добрались до Уолл-стрит через портал Катрины, а дальше отправились пешком. Даже со скрытой энергией нужно было быть осторожными. Пока Эллисон работала со своими ощущениями, Сэм вслушивалась в происходящее вокруг. Брайан остался дома с Бриттани. Он по привычке собирался напроситься с девушками, но бросать Бри одну было опасной затеей. Элисон радовалась, что им не пришлось говорить об этом. Катрина зачаровала дом и скрылась вместе с девушками в портале. Вот только ушла в какое-то другое место. Через 15 минут они Сэм добрались до поворота на площадь перед университетом. Элисон выглянула, схватившись за угол, и ахнула так громко, как позволяли лёгкие. Тяжёлая тишина за спиной помогла понять, что Сэм была в таком же ужасе. Весь Колумбийский университет был охвачен столбом чёрного густого дыма, который плавно двигался вокруг здания. Эта картина походила на замедленный смерч. Внутри грохотали молнии. Адский купол был слишком большим, опасным и внушал ужас. «Вокруг здания совсем никого нет», — сказала Сэм. На улице наступил вечер. Темнеющее небо набросило на город чёрную пелену. Этот дым вокруг университета сделал пространство вокруг ещё темнее. Катрина сказала, что нас не узнают, пока мы не используем силу в полном объёме. «Но даже без неё нас могут узнать», — Эллисон осмотрелась. «Пойдём к зданию. Видишь, там деревья возле этого дыма. Давай обойдём площадь и пройдём туда». Это лучше, чем быть у всех на виду». Они, не торопясь, направились вдоль улицы. Эллисон сдерживала себя, но украдкой всё равно посматривала на университет. Никто не выберется оттуда без помощи хранителей и ангелов. Через пару минут девушки перебежали через дорогу далеко от светофора и спрыгнули с небольшого забора прямо в маленькую рощу. Всего мгновения они не двигались. Эллисон не чувствовала присутствия ангелов, зато демонической силы было неприлично много. Они остановились недалеко от стены университета, которую не захватил адский смерч. «Эй!» — Сэм схватила Эллисон за руку, когда та двинулась вперёд. «Куда ты собралась? Попробую взорвать стену. Придумай, что получше. Сэм! Взрыв привлечёт внимание!» Она подняла взгляд и покосилась на смерч. «Больше, чем эта штука. Что нам делать?» Сам задумалась. «Мне нужно время, чтобы найти Сару своим чутьём. Ты можешь пока осмотреться вокруг, но не уходи далеко. Зайдём внутрь вместе». «Хорошо». Пока Сэм, скрываясь в тени, начала мысли назвать Сару, Элисон пролезла между кустов и быстрым шагом направилась вдоль стены. Ветви хрустели под ногами, пока девушка, осматриваясь, проходила между деревьями и посматривала на небо. Вряд ли ангелы прилетят сюда на своих невероятных крыльях, но от высматривания чернеющего неба становилось спокойнее. Эллисон перелезла через куст. Открытый участок кожи на ноге пронзила слабая неприятная боль. Царапина покраснела и воспалилась. Эллисон ругнулась про себя и повернулась, чтобы идти дальше. Но ноги приросли к земле. Сердце забилось быстрее, а потом замедлилось. Такое знакомое лицо окутало Эллисон теплотой и заботой. Перед ней появилась Аделис. Эллисон не ожидала, что сможет увидеться с ней в ближайшее время. Приходила ли Аделис в камеру Кэллисон? Защищала ли она её? пыталась ли Аделис вытащить Эллисон оттуда. Мысли закрутились в бешеном водовороте, унося Эллисон в мир приятных воспоминаний. Она так обрадовалась, увидев Аделис, что потеряла бдительность. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Аделис. Улыбка, которая вот-вот должна была родиться на лице Эллисон, так и не появилась. Холодный тон, звучащий в голосе Аделис, отрезвил девушку. Непроизвольно, но она сделала шаг назад. Против воли, но Эллисон почувствовала опасность. «Я... Как ты могла, Эллисон?» громко спросила Аделис. Её глаза сверкали молниями. «Как ты могла так поступить со всеми нами?» Эллисон не понимала, как реагировать. Она не понимала, почему Аделис спрашивает о таком. Неужели она поверила Домине? Поверила, что они Сэм помогают наблюдателям. «Ты не должна верить Домине», — возразила Элисон. «Она пытается избавиться от нас только из-за страха». «Хочешь сказать, что она врет?» «Да!» — крикнула Элисон. Голос эхом разнесся вокруг и ударился о стены тьмы. Аделис сделала уверенный шаг, и Элисон занервничала. «Если она здесь...» то и остальные хранители тоже? Значит, на самом деле ты не влюблялась в Создателя?» Вопрос был похож на удар по лицу. Эллисон уставилась на Аделис, не в силах что-либо ответить. «Почему ты молчишь?» Аделис начала делать уверенные шаги в сторону Эллисон. Её напор ощущался даже в воздухе. Настороженность переросла в гнев. Эллисон уже не понимала, из-за чего трясётся земля. «Ответь, Эллисон, как ты могла совершить такой грех?» «Чувство не грех», — хотелось крикнуть Эллисон, но все слова исчезли. Исчезло желание защищаться. Она не знала, что могло произойти, не появись Сэм прямо перед ней. А Делис резко остановилась и даже отшатнулась, будто появление Сэм испугало её. «Не подходи», — предостерегающий сказала Сэм. «Почему ты не доложила о происходящем? Ты злишься, что Эллисон влюбилась в Создателя? Или что мы не посвятили тебя в эту тайну? То, что совершила Эллисон, отвратительно. Она подвергает опасности себя и своего Создателя и в придачу весь Ауксилиум. Каким образом? Помощь даже одного Создателя поможет нам в борьбе с Наблюдателями. Как вы этого не понимаете?» Нежная и сострадательная Аделис стала стойким и грозным хранителем. «Она всегда была на нашей стороне», — подумала Эллисон. «Потому что мы нарушали незначительные правила. Но с Брайаном всё по-другому. Я никогда не верила Домини. Была на вашей стороне, отрицая связь с наблюдателями. Но после этого...» «Посмотри на нас», — закричала Сэм. «Мы все те же девушки», которые прятались за тобой от Домины. Ты всегда верила нам, так почему не поверишь сейчас? Потому что любовь к Создателю худшее и самое отвратительное, что могла сделать Эллисон, и это именно то, чего от нее хотели наблюдатели. Эллисон стало больно от этих слов. Может, я была не права, защищая вас все это время? Она просто боится. Голос Сэм заполнил мысли Эллисон. «Посмотри на неё». Наблюдатели заставили всех трястись от ужаса. Аделис боится, что весь мир теперь в большой опасности. «Ты не виновата». «Аделис», — тихо прошептала Элисон, «мои чувства к Брайану не имеют никакого отношения к наблюдателям. Они просто есть. Я не могла это контролировать». Тишина была слишком мучительной. В глазах Аделис читалось сожаление. Она боролась со своими собственными чувствами, поэтому не понимала, как лучше поступить. «Я больше не буду покрывать вас», — сказала она, «и помогать вам тоже не буду. Я верю, что вы не работаете вместе с Аргосом, но это не отменяет ваших грехов». Ветер усилился, стал чёрного цвета, дул совсем бесшумно. Аделис начала ребить и пропадать из поля зрения. Было видно только её лицо. Я больше не буду вам помогать. Катрина замерла недалеко от университета, борясь со своими давними страхами. Поблизости был Аргос. Удивительно, что он решил прийти сюда, посмотреть за катастрофой, причиной которой стал сам. Катрина собрала всю свою волю в кулак и раскинула по зданию университета магическую сеть. Демоны её не почувствуют, даже Дана с Освином не смогут, а вот Аргос почувствует. Именно поэтому Катрина просто направилась вдоль улицы, чтобы выйти на другую сторону здания. Столб дыма был непроходимым препятствием, которое создали высшие демоны. Катрина много думала, что скажет, когда увидит Аргоса, много думала о том, через что прошла за время своего существования. Их целью были создатели, существа которым поклоняются небеса. Катрина отчётливо помнила ненависть к ним, хоть и не испытывала её сейчас. Тогда всё ощущалось по-другому. Тогда сама Катрина была другой. Она поставила желание наблюдателей выше своих. Катрина считала, что эти убеждения откликались и в ней самой, пока другие мысли и желания не стали частью её жизни. Спустя столетия Катрина наконец-то смогла понять, почему Элисон Элмирс и Сэм Стефорд отличались от всех избранных, почему именно они смогли наладить контакт с Гордианами и заполучить карту. Катрина была рядом с ними почти 20 лет. Этого хватило. С избытком. Хватило так сильно, что Катрина решилась уйти от наблюдателей. Уйти было просто. Забыть. Нет. Сейчас она не боялась, именно поэтому Катрина не остановилась, почувствовав лумину перед собой. Воздух поменялся, заискрился, декорации остались прежними. Катрина остановилась, когда невидимые руки затянули её на территорию демонов. «Ты позволила им остаться!» Голос, пронзающий тишину, голос, способный повести за собой высших демонов. Голос, который смог убедить половину ангелов на небесах, что уничтожение Создателей сделает их жизни лучше. Я не видела причины останавливать их. На небе вспыхнула молния. Аргос появился перед Катриной вместе с ней. Он схватил её за плечи и сильно встряхнул, вымещая свою злость с помощью этого нелепого действия. «Прямо сейчас за ними гонятся несколько хранителей». «Скоро там будут и ангелы. Ты такой судьбы для них хотела? Тогда могла сразу убить их». Катрина подняла руку и со всей силы ударила Аргоса под дых. Не с помощью магии, с помощью грубой силы. «Я научилась доверять и научила их, как временно скрывать своё присутствие. Ты научила их бежать от судьбы». Аргос выпрямился, будто ничего не было. «Из-за тебя они не хотят присоединяться ко мне». «Ты не дал им повода для доверия». Катрина указала на здание университета. Через стены люмины оно было расплывчатым и тёмным. «Чем ты думал, нападая на университет?» Катрина знала Аргоса много лет. Она была уверена, что его гнев вспыхнет с новой силой, что он начнёт доказывать ей свою правоту. Вместо этого Аргос отошёл немного назад и задумался. Его волосы потемнели с прошлой их встречи, как будто нахождение среди демонов запятнало их. Какой же стала его душа? «Зачем ты пришла ко мне?» «Я не боюсь тебя». «Пришла, чтобы сказать это? Доказать, что ты готова выступить против меня?» Катрина почувствовала, как задрожала земля под ногами. Сила Аргоса была внушительна. После поглощения других наблюдателей он стал слишком силён. Катрина не знала, почему она пришла сюда. Уверенность Сэм и Эллисон пробудила уверенность и в ней. Катрине почему-то показалось, что после этой встречи всё изменится. «Ты предала меня!» Катрина не могла найти слов. Она вдруг почувствовала странную усталость и головокружение. Слишком поздно женщина заметила, что пальцы Аргоса стали двигаться определённым образом, чертя в воздухе символы. «Ты не посмеешь!» «Я предупреждал, что убью тебя!» Катрина развернулась, чтобы убежать из лумины, но ноги подкосились, и она упала на землю. По каждой клеточке тела прошёл разряд тока. Катрина закричала, когда сила начала покидать её тело, оставляя лишь смертную оболочку. Аргос забирал её ангельскую сущность и силу, как сделал это тысячи лет назад во время их падения. Ты с радостью принимала силы других наблюдателей. Настало время платить. Руки по локти вошли в мокрую землю. Тело Катрины извивалось, скручивалось. Свет медленными потоками перетекал к Аргосу. Светлая дорожка соединила их души. Катрина снова закричала, и Аргас улыбнулся. Как долго он ждал этого момента. «Я знал, что ты придешь. Я предвидел это и готовился. Я...» Звук шагов и резкий удар заставили Аргоса замолчать. Вместе с ним потоки силы замерли, а потом вернулись к Катрине. Боль ушла. Страх ушёл. Катрина приподнялась на дрожащих руках и посмотрела на две пары ног перед собой. «Слишком много я в твоих предложениях». Так много мыслей крутилось вокруг Катрины, когда она смотрела, как Аргос поднимается с земли. Левая сторона его тела и лица была испачкана грязью. Он смотрел с гневом и удивлением. Из-за разговора с Катриной он не смог предвидеть их появление. «Вот глупые девчонки». Рука потянулась к Катрине для помощи. «У нас небольшие проблемы», — сказала Сэм с довольной улыбкой на лице. «На смоглой коже красовались порезы и синяки. Руки испачкались грязью и кровью. Мы немного использовали свою силу и обнаружили тебя. Поэтому нам нужна помощь». Элисон стала с другой стороны и протянула другую руку. «Тебе ещё рано умирать», — добавила она. Девушки помогли Катрине подняться, И повернулись к Аргасу. Он не нападал на них. Смотрел с довольным видом. «Как ты смогла приручить их?» «Мы с радостью приручим тебя, если ты не закроешь свой рот», — рявкнула Элисон. Её руки зажглись фиолетовым светом, волосы зашевелились на спине и шее. Сэм последовала за ней, окутав себя синим светом. «Мы не так часто встречались», — сказал Аргос, убирая руки назад. — Это наша первая полноценная встреча. — Она станет последней, — ответила Сэм. — Я так не думаю. Стены Лумины начали трескаться. Аргос отлично научился управлять ею. Трещины пошли по стенам, пока не рухнули, и они снова не оказались на земле. На них охотятся. — Вы не нужны мне сейчас, — бросил Аргос. Я хотел дать вам возможность уйти, но Катрина заверила меня, что вы справитесь. Постарайтесь не умереть, потому что я не хочу тратить ещё сотню лет на поиски». Напоследок он добавил, «Твоя сила останется у тебя, Катрина, но ты лишишься её. Я обещаю».